Я смотрел, не отрываясь. Через какое-то время Феликс выпрямился во весь рост и начал что-то говорить с очень серьёзным видом, активно жестикулируя, что было его обычной привычкой. Затем моя жена вышла из гостиной и, вернувшись очень скоро, передала ему какой-то небольшой предмет. Я находился слишком далеко, чтобы разглядеть его. но мне показалось, что это были свернуты в тугую трубочку банкноты. Феликс аккуратно убрал деньги в карман, а потом они оба повернулись и направились в сторону холла. Прошли всего лишь секунды, но я успел укрыться в тени за колонной, затем входная дверь открылась. «О, Леон!» услышал я голос жены, который буквально дрожал от охвативших её чувств. Насколько же ты добрый человек. Я так рада, что ты помог мне сделать это. Судя по голосу Феликса, он тоже испытывал волнение. Моя милая леди, для меня большое счастье оказать вам услугу. Вы же знаете, что всегда и во всём можете положиться на меня. И он спустился по лестнице на улицу. Вы мне напишите. Незамедлительно, отозвался Феликс и ушёл. Буарак продолжал. Когда дверь закрылась, на меня нахлынула волна жгучей ненависти, бешеной неприязни к этой женщине, которая разрушила мою жизнь. Кроме того, она была несокрушимым препятствием на моём пути, не давая возможности для обретения счастье. Столь же яростно я ненавидил в тот момент Феликса, который, пусть и бессознательно, стал причиной моих жизненных неудач. И тогда я почувствовал, словно, хотя скорее так и было на самом деле, я не просто почувствовал это, сам дьявол вселился в меня, внутри как будто заледенело. А ощущение возникло такое, что я покинул собственное тело и наблюдал со стороны за кем-то другим. Взявшись за ключ, безумно открыл дверь и последовал за женой в гостиную. Её чуть усталая, небрежная походка, когда она шла через комнату, только распалила мой гнев. Насколько же хорошо было мне знакомо каждое её движение. Именно так устало и небрежно. Аннета всегда встречала меня по возвращении с работы. У неё находилась для меня лишь холодная вежливость, тогда как она могла делать всё совершенно иначе. Жена дошла до кресла и повернулась, чтобы снова сесть, и только тогда заметила меня. У неё даже вырвался лёгкий крик. Рауль, Как же ты напугал меня. Ты только что вернулся? Я стёрнул с головы и отшвырнул в угол шляпу. Она разглядела выражение моего лица. "Рауль", воскликнула Аннетта снова. "В чём дело? Почему ты так странно выглядишь?" Я же стоял и пристально смотрел на неё. Внешне сохранял совершенно спокойный вид, но внутри Кровь растекалась по венам словно расплавленный металл, а мой мозг буквально пожирало адское пламя. Ничего особенного не произошло, сказал я ужасно грозно и хрипло, как будто эти слова произнёс чужой мне человек. Так, пустики. Просто муж возвращается с работы и видит, как жена развлекается с любовником. Она отшатнулась назад, как от удара. и тяжело упала в кресло. Потом снова подняла на меня свое сильно побледневшее лицо. «О, Рауль!» — сказала жена с дрожью в голосе, задыхаясь от страха. «Но ведь это неправда, клянусь тебе. Неужели ты мне не веришь, Рауль?» Я подошел к ней ближе. Ненависть овладела мною настолько, что ослепила, оглушила. лишилась способности чувствовать хоть что-то помимо злобы. Должно быть, это читалось в моих глазах, потому что страх жены превратился в панический. Она попыталась закричать, но из внезапно пересохшего горла вырвались лишь звуки, подобные рыданию. Лицо стало белее полотна, капельки пота выступили на лбу. А я уже стоял рядом, руки тянулись вперёд, Я почувствовал нежную кожу её шеи, когда мои большие пальцы сдавили. В её глазах мелькнул ужас от осознания происходящего, и я смутно помню, что она пыталась вцепиться мне в лицо. Я прекратил душить её. Мой мозг отказывался мне подчиняться. По-прежнему создавалось впечатление, что я смотрю на себя издалека и не узнаю. Она была мертва. Я ненавидил её больше, чем когда-либо прежде. Мне доставляло удовольствие видеть жену мёртвой, читать застывший в глазах ужас. А он? Как же я ненавидил того, кто украл мою любовь и отравил всю жизнь. Сейчас же пойду, догоню его и тоже убью. Уничтожу так же, как и эту женщину. Я спотыкаясь, слепо стал двигаться в сторону двери. Но вселившийся в меня дьявол не дремал и подсунул мне другой, гораздо более хитроумный план. Феликс хотел завладеть ею. Что ж, пусть ему она и достанется. Живую увести Аннету от меня не вышло. Тогда пусть получит её мёртвое тело. Мисие Борак сделал вынужденную паузу. Последние фразы он уже произносил высоким, пронзительным голосом, яростно жестикулируя, дав волю эмоциям. Казалось, он совершенно забыл о своих слушателях, подхваченный потоком жутких воспоминаний. Изанову переживал чудовищную сцену, ещё раз погрузившись в тот убийственный и не подконтрольный ему транс. После краткого молчания он снова собрался с мыслями и продолжал более спокойным тоном. Я решил отправить труп Феликсу не только для того, чтобы насытить свою ненависть, но в надежде, избавившись от тела, навлечь подозрение в убийстве на него. Однако во что же мне упаковать мёртвую жену для отправки в Лондон, гадал я. И почти сразу вспомнил, что в кабинете стоит прекрасная бочка, в которой мне только что доставили заказанную статую. Она была достаточно велика, сделана из толстого дерева и скреплена мощными стальными кольцами. Бочка идеально подходила для моих целей.